Англичанин подошел к письменному столу. Каждый шаг выдавал в нем человека, сгорающего от ненависти, в любую минуту готового убить. Он отвел взгляд от Фонтейна и взглянул на стол, на обезображенную, окровавленную руку Гвидо Барцини, на ящик, на груду хлама в ящике. — Нет, — прошептал он. — Нет. Время пришло. В глазах Стоуна застыл ужас от страшного открытия. Другого времени не будет. Виктор перемахнул через стол. Пытаясь перехватить направленный на него пистолет, ствол дрогнул лишь на долю секунды. Но на большее он и не мог надеяться. Его оглушил выстрел, но он успел отвести ствол. На несколько дюймов, однако, и этого было вполне достаточно. Пуля попала в стол, брызнули щепки. Виктор схватил Стоуна за запястье и изо всех сил начал выкручивать его влево и, чувствуя и не чувствуя удары по лицу и шее, наносимые тяжелой рукой в перчатке. Стоун легнул правым коленом Фонтина в пах и в живот, но тот не выпускал пистолет. Англичанин завизжал в приступе безумия. Его нельзя одолеть грубой физической силой. Виктор сделал единственное, что ему оставалось. На мгновение он прекратил всякое сопротивление, затем дернул запястье своего врага вперед, словно хотел ударить самого себя пистолетом в живот. Когда оружие уже было вонзилось ему в пиджак, он вдруг выкрутил руку Стоуна, пистолет задрался дулом вверх и что из силы дернул. Грохнул второй выстрел. На секунду Фонтина слеп. Кожа лица немела от порохового ожога, и он подумал, что убит но тут же почувствовал, как Джеффри Стоун медленно оседает вниз и тянет его за собой. Он открыл глаза. Пуля вошла в нижнюю челюсть Стоуна и прошила насквозь череп, оставив в верхней части головы рваное отверстие. Рядом с кровоточащей, развороченной головой Стоуна, на полу лежала отрубленная рука Гвидо борцыни Фонтин перенес тело Борцини из леса в конюшню. Положил изуродованный труп на кровать в спальне и накрыл его простыней. Он не помнил, сколько простоял над телом, пытаясь осмыслить боль, ужас и любовь. В Кампаде Фьори было тихо. Тайна похоронена, и ему уже не суждено ее раскрыть. Саворона не захотел поделиться с ним загадкой Салоник — И сын Савороны больше не будет ломать над ней голову. Пусть это делают другие, если им хочется. Пусть ею займется Тиг, а он выходит из игры. Виктор спустился по северной аллее от конюшни к круглой площадке перед домом и сел в свою машину. Наступил рассвет. Оранжевое летнее солнце осветило итальянские поля и леса. Он в последний раз взглянул на дом своего детства и юности и повернул Ключ зажигания. Мимо неслись деревья, слившись в сплошную зелено-оранжево-желто-белую ленту. Он поглядел на спидометр. Больше 80. 85 километров в час на извилистой лесной дороге, ведущей к воротам имения. Надо сбавить скорость. Это опасное лихачество. Но тело отказывалось подчиниться мозгу. Боже, надо бежать отсюда. Впереди узкая дорога резко уходила вправо начался участок длинного поворота, за которым были ворота. В прежние дни много лет назад было принято сигналить, подъезжая к этому повороту. Теперь такой необходимости не было. И он с облегчением почувствовал, как правая ступня отпустила педаль газа. Инстинкт все же не подвел его. Тем не менее, он вошел в вираж на скорости 50 км в час, и шины завизжали, когда он выровнял машину на прямом участке перед воротами. Здесь он машинально прибавил газу. Сейчас он выйдет за ворота и свернет на шоссе Кваресси. А дальше Милан, а там и Лондон. Сначала он даже не понял, что это. Кто это? Мысли его были далеко, глаза устремлены на дорогу. Он лишь осознал, что резко нажал на тормоза и его бросило на руль, так что он едва не врезался головой в лобовое стекло. Автомобиль кинуло в сторону, шины завизжали, из-под колес вырвались клубы дорожной пыли. Машина юзом прошла мимо ворот, остановившись в нескольких шагах от двух черных лимузинов, которые появились неизвестно откуда и перегородили дорогу сразу за каменными столбами. Его отбросило назад. Машина сотряслась от внезапной резкой остановки. Фонтину понадобилось несколько секунд, чтобы прийти в себя. Чудом удалось избежать прямого столкновения. Он поморгал, обретая зрение, и ярость сменилась изумлением от того, что он увидел. Рядом с двумя черными лимузинами стояли пятеро мужчин в черных костюмах с белыми воротничками. Они невозмутимо смотрели на него. Задняя дверца стоящего справа лимузина открылась и вышел шестой. На вид ему было около шестидесяти. Он был в черном одеянии священника. В волосах у него... Серебрилась седая прядь. Глава 17 У кардинала был взгляд фанатика и напряженные отрывистые интонации помешанного. Он двигался медленно, плавно, не позволяя аудитории отвлечься. Он был одновременно и смешон и страшен. Держался с тщательно отрепетированным величием плод многолетнего пребывания в коридорах Ватикана. Орел, который питается воробьями. Он был выше праведности. Он сам был праведности. При виде его Виктор потерял самообладание. То, что этот убийца в сутане приблизился к кампу де Фьори, было кощунством, которого он не мог вынести. Виктор бросился на зловещего кардинала. Чувство благоразумия, инстинкт самосохранения и здравый смысл его покинули. Священники были готовы к этому. Они сомкнулись в ряд, преградив ему дорогу, схватили и заломили руки за спину. Чьи-то железные пальцы вцепились ему в горло, запрокинули голову, и он задохнулся, лишившись речи, но не зрения и слуха. «Машина!» — тихо приказал Донатти. «Двое священников бросились к взятой на прокат машине и начали ее обыскивать». Виктор слышал, как они открыли все дверцы, капот и багажник. Потом затрещала разрываемая обивка сидений и заскрежетал металл. Машину буквально раздирали в клочья. Обыск продолжался минут пятнадцать.